Глава шестнадцатая. Гонзаго сбрасывает маску. Четыре массивных стены замка Рокалиони образовывали квадрат, из которого сам замок занимал лишь половину. Вторая же стена, протянувшаяся с севера на юг, приходилась на сад, разбитый на три террасы. На верхней полоске земли у южной стены росли виноградные лозы, привязанные к потемневшим от времени перекладинам, покоящимся на гранитных столбиках. Гранитная лестница с двумя охраняющими ее каменными львами вела на вторую террасу, называемую верхним садом. По обе стороны от нее была самшитовая аллея. Высота и объем стволов деревьев давали представление о почтенном возрасте как сада, так и замка. Вглубь аллеи проникали лишь редкие солнечные лучи, и прохлада сохранялась там даже в самый жаркий день. Разбитые по обе стороны аллеи розарии пребывали в запустении и заросли сорняками. Третья нижняя терраса размерами побольше обеих верхних представляла собой зеленую лужайку, обсаженную акациями и платанами. На этой лужайке и коротали время, играя в шары дамы Валентины и паш, а Пеппа добродушно посмеивался над ними, не оставляя без внимания ни одно неловкое движение. Там же грелся на солнышке и Фортимани. пытаясь забыть выпавшие на его долю переживания. Он не спускал глаз с женщин. Полученный им урок, похоже, не прошел даром. Во всяком случае, наемники вели себя куда как скромнее, а четверо из них с алебардами на плече несли охрану на стенах замка. Возвращение Фортемане они встретились шуточками и пренебрежительными ухмылками. Но несколько увесистых затрещин утихомирили самых активных и привели в чувство остальных. Фордемане заговорил резко, отрывистыми фразами, отдавая приказы, которые приходилось выполнять, ибо за неподчинение они наказывались очередными зубатычеными. Действительно, решительные перемены произошли с Фортумани, ибо вечером, когда наемники, по его разумению, выпили достаточно много, он приказал им укладываться спать, а когда они отказались ему повиноваться, пошел с жалобой к монни Валентини. Она беседовала с Франческо и Гонзагой в крытой галерее столовой, обсуждая, что же делать дальше: покинуть замок или остаться в нем, бежать или отражать нападение войск Джана Марии. Жалоба Эрколи прервала дискуссию. Валентина отправила Гонзагу к наемникам, чтобы он их успокоил, что вызвало усмешку Фортимани. Гонзага же с радостью кинулся исполнять поручение, усмотрев в словах Валентины свидетельство того, что она ставит его выше Франческо. Но его гордость претерпела жестокий удар. При его появлении никто и бровью не повел, а когда он, подражая Франческо, обозвал их швалью и свиньями, наемники сразу смекнули, что слова его не подкреплены силой. И ответили градом оскорблений, копируя его жиденький тенор, переходящий в фальцет. Вдобавок посоветовали наигрывать на людные дамам и не вмешиваться в мужские дела. Гонзага, однако, продолжал орать на них, и наемники начали сердиться. Ухмылка на лице многих из них уступила место злобному оскалу. И вот тут мужество изменило Гонзаги. Протиснувшись мимо Фортимани, который привалившись спиной к дверному косяку бесстрастно наблюдал за происходящим, не сомневаясь в том, что миссия придворного окончится провалом, Гонзага, пылая от негодования, вернулся к Валентине. Ей не понравился его рассказ, ибо он, стараясь замаскировать свой позор, заявил, будто наемники набросились на него, желая разорвать на части. Франческа же молча стояла у окна, барабанила пальцами по подоконнику и устремил взор на залитый лунным светом сад. Наконец Валентина повернулась к нему. Не могли бы вы? Она замолчала, вновь взглянула на Гонзагу, не желая ранить его и так уже сильно уязвленное от счастливия. Франческа выпрямился. Неудача месье Рагонзаги подсказывает мне, что шансов на успех мало. Остается лишь надеяться на то, что он неправильно истолковал их намерения, и мне удастся убедить их разойтись по-хорошему. Я попробую, моя госпожа. И с этими словами Франческо спустился с галереи. У него все получится, заверила Рагонзагу Валентина. Он знает, с какими словами обратиться к этим людям. — Я желаю ему успеха, — мрачно ответил Гонзага, — но готов поспорить с вами, что итог будет плачевный. Спорить Валентина не стала, а десять минут спустя Франческо вернулся все такой же невозмутимый. — Они утихомирились, моя госпожа. Валентина удивленно глянула на него. — Как вам это удалось? — Да. Без особого труда, хотя и возникли некоторые осложнения. Он бросил короткий взгляд на Гонзагу и улыбнулся. Мессир Гонзага обошелся с ними излишним мягко. Да и невозможно требовать от придворного той суровости, к которой привыкли эти головорезы. С ними нет нужды цацкаться, и лишний подзатыльник будет только на благо. Он говорил, вроде бы серьезно, без тени иронии. Во всяком случае, Гонзаго ее не уловил. Чтобы я пачкал руки об эту мразь, ужаснулся он. Да я скорее умру! Или в скорости после этого вставил Пеппа, поднявшись на галерее незамеченным, госпожа моя. Видели бы вы нашего полудина, наверное, Марс никогда так не бушевал, как он, с какой яростью приказал укладываться всем спать и в противном случае пообещав загнать в казарму палкой. И они пошли? – спросила Валентина. Не сразу. Выпили они достаточно много, чтобы возомнить себя храбрецами, а один из них попытался напасть на мессира Франческо. Но тот скрутил наглеца в бараньи рог и повелел Фортумани бросить его в подземелье, пока он не протрезвеет, а затем вышел, не дожидаясь исполнения своих приказов, полагая, что его присутствие больше не требуется. И не ошибся. Они поднялись, кто-то выругался, но не слишком громко, дабы не услышал Фортумани, и отправились на боковую. Валентина одарила Франческо восхищенным взглядом, самыми теплыми словами отозвалась о его доблести. Граф сразу же расцвел. Вам часто доводилось попадать в подобные передряги на войне? Фраза эта скорее напоминала утверждение, чем вопрос. Разумеется, кивнул Франческо. И тут Гонзаго решил воспользоваться удобным случаем, чтобы узнать кое-что о личности этого наглеца. Но мы еще не удостоились чести услышать ваше имя, промурлыкал он. Франческо обернулся к нему. Мысли с быстротой молнии проносились в его голове, хотя лицо оставалось спокойным. Открываться еще не время, решил он, ибо близкое родство... Сосфорца могло вызвать недоверие со стороны Валентины. Все знали, что Джан Мария всегда высоко ценил графа Аквилеского, а новости о его внезапном падении и изгнании не могли еще достичь ушей племянницы герцога Гвидабальдо. Име его возбудило бы подозрения, а разрыв с Джаном Марией могли счесть мнимым. Уж Ганзага бы постарался убедить в этом Валентину, блага она еще прислушивалась к мнению придворного. Меня зовут Франческо, как я и говорил вам, но у вас же есть и фамилия? Заинтересовавшись, добавила Валентина. Да, но она столь похожа на мое имя, что не заслуживает упоминания. Я Франческо Франчески, странствующий рыцарь. И рыцарь истинный. Валентина так нежно улыбнулась ему, что Ганзага закипел от злобы. Что-то не слышал я такой фамилии. Ваш отец、э, тосканский дворянин. Тот Франческо не погрешил против истины. Но не придворный? предположил Ромео. Нет. Подтвердил Франческо его догадку. Ага, воскликнул Гонзаго, а затем добавил с легким пренебрежением оставшимся незамеченным простосердечной Валентиной. Но в таком случае ваша мать? Щеки Франческо полыхнули румянцем. Моя мать познатнее вашей. Последовал резкий ответ, сопровождаемый пронзительным смехом шута. Гонзаго. Поднялся тяжело дыша, взгляды мужчин скрестились, словно мечи, а Валентина в недоумении смотрела на них, господа, господа, что вы такое сказали? поспешила она вмешаться, что за война взглядов? Если он честный человек, то почему столь чувствителен к оскорблениям, моя госпожа? заметил Гонзаго. Он как змея, затаившаяся в траве, готов пустить в ход ядовитые зубы, чувствуя, что мы можем вывести его на чистую воду. Стойдите, с Гонзаго, возмущенно воскликнула Валентина. Что вы несете? Или Бог лишил вас разума, господа? Вы оба мои друзья, а потому не гоже вам враждовать друг с другом. прелюбопытнейшая мысль, прокомментировал шут. А вы, мессир Франческо, забудьте его слова. Он не хотел вас обидеть. У него очень богатое воображение, но доброе сердце. Если он подтвердит, что не имел в виду ничего плохого, я не буду держать до него зла. Тем более, что этого просите вы, моя госпожа. Гонзага, поостынув, понял, что зашел слишком далеко. И с охотой пошел на мировую, но после того, как Франческо уже ушел, не приминул сказать, моя госпожа, и все-таки я не доверяю этому человеку. Не доверяете? Почему? Валентина нахмурилась. Объяснить не могу, но сердцем чувствую, что-то не так. Он коснулся рукой груди. Если вы уверены, что он не шпион? Можете считать меня дураком. Пожалуй, справедливо и первое, и второе. Она рассмеялась, а затем добавила уже строже. Идите спать, Гонзага. Сегодня у вас не все в порядке с головой. Пеппино, позови моих дам. Но едва они остались одни, Гонзага подошел к Валентине вплотную. Муки ревности толкнули его на отчаянный шаг. Его лицо было бледным, глаза горели мрачным огнем. Пусть будет по-вашему, моя госпожа. Но завтра уедем мы отсюда или останемся, его с нами не будет. Валентина величественно выпрямилась, Гордов скинул голову. Решать это будем я и он. Гонзага, Глубоков вздохнул, его голос стал тверд как алмаз. Предупреждаю вас, моя госпожа, если этот безымянный негодяй попытается встать между нами, клянусь Богом и всеми святыми, я его убью. Открывающаяся дверь прервала монолог Гонзаги. Он отступил, поклонился и мимо Валентины выскользнул из комнаты, в которую входили дамы. Но едва он переступил порог, как его дёрнули за рукав. Это был Пепину. Гонзаго наклонился по требованию шута. Только для ваших ушей, ваше сиятельство, прошептал тот. Один тут пошел за шерстью, а вернулся стриженным. В сердцах оттолкнув шута, Гонзаго зашагал к себе. А Валентина присела у окна. Ее щеки побледнели, грудь учащенно вздымалась. Впервые Гонзага дал понять, какие цели он на самом деле преследует, причем сделал это столь неуклюже, что лишил себя даже надежды на успех, ибо обратился к ней в недопустимом тоне. Но больше всего девушку изумляло то, что он вообще посмел признаться ей в своих чувствах, ибо означало это одно. Гонзаго не понимал, что в ее глазах он был, есть и будет только слугой, которому прежде всего надлежит сохранять дистанцию со своими господами. Гонзаго же меряя комнату шагами и улыбаясь самому себе думал совсем о другом, и мысли его были полны самых радужных надежд. Конечно, он поспешил, до сбора урожая еще далеко, плод не созрел. Но и нет ничего плохого в том, что он легонько тряхнул дерево. Большой плод свалится, когда придёт срок. Он вспоминал мягкость девушки, неизменно доброе отношение к себе, не подозревая, что чувства эти естественные для Валентины, и аура доброты окружает её точно так же, как розу нежный аромат. Цветок истощает этот аромат, ибо так распорядилась мать природа, а вовсе не потому, что ее запах нравится мессиру Гонзаги. И заснул он с легкой улыбкой на устах. Граф Аквильский прохаживался по своей комнате в львиной башне, когда взгляд его, упав в угол, тоже вызвал улыб. Ибо там среди вооружения сложенного ланчета тускло блестел щит с гербом, на котором лев с форцией мирно соседствовал с орлом аквили. Если бы мой дорогой Гонзаго увидел этот щит, он бы больше не спрашивал насчет моих родителей. Осторожно вытащив щит, Франческо растворил окно и бросил его в ров. Девушке требовалась дружеская рука, дабы уберечь ее от посягательств Джана Марии, решившего доказать свое право на Валентину силой оружия. И рука эта будет его, если только она не ответит отказом. Уже засыпая, Франческо прошептал ее имя. Спал он крепко, а пробудил его громкий стук в дверь и тревожный голос ланчет. что просыпайтесь, господин мой, скорее, мы в осаде.